Если в его глазах горел древний огонь его странной магией, если в глазах остальных моих братьев тлели такие же яркие искры, дремлющие внутри силы, то эти типы были самыми обычными, не магами, просто воинами. Правда, очень хорошими воинами. Видимо, из какого-то младшего клана. Кто такие? Наконец разлепил губы один из заступивших нам дорогу типов. «Фантомы!» — глухо отозвался из-под шлема мейер «Я скромно промолчала, потому что, не зная брода, понятия не имею, какое тут отношение к же... к женщинам. Ну, в смысле, к своим-то понятно, а вот что говорят насчет чужачек? Поэтому лучше постою в сторонке и понаблюдаю. А уж когда что-то выяснится...» Тогда я выйду на сцену. Зачем нам лишние проблемы? Я не настолько гордая, чтобы выпячивать свой невысокий статус, когда можно тихо и деликатно покашлять в уголке. Так что пусть мир и отдувается. Он нас умный. Батя у него вождь. Небось, младенчество знает, как вести себя в приличном обществе. А я — тихая, маленькая незаметная мышка» когда сплю зубами к стенке, конечно, так что помолчу в тряпочку за его спиной, старательно прикидываясь валенком. Благо под шлемом все равно ничего не видно. Услышав наше самое с короны страны переглянулись, а потом тот, который спрашивал в первый раз, оглядел нас снова, еще более внимательно, чем прежде. Попытался было понять, что за лица скрываются под масками, но не преуспел и неожиданно спросил, — Кто из вас, Гай? — Опа! Какая приятная неожиданность! — Кажется, братики уже предупредили их о нашем приходе. — Иначе откуда эти два гаврика знают мое имя? — Очень хорошо. Значит, парни все-таки неплохо устроились и заимели тут какой-то вес. По меньшей мере успели наладить контакты на воротах, что в нашем положении весьма немаловажно. Мгновение поколебавшись, я выехала вперед. Ну, я, Гай! Скоронно-задачно изучили мой шлем, не самую великую в этом мире ширину плеч. Потом нахмурились. О чем-то ненадолго задумались, посомневались. Но затем все тот же незнакомый с корон неохотно кивнул. — Проезжайте, вас проводят. Чудно! Я благодарно кивнула, окончательно успокоившись за наше ближайшее будущее и спокойно встретила появление еще парочки с коронов, вышедших на тихий свист первого стража из спритулившейся под стеной караулки. Что удивительно, эта пара выглядела гораздо более представительно в отменных бронях, скромно поблескивающих изысканной простотой чистейшего Дарона, при глухих шлимах, под которыми я не смогла рассмотреть лиц, при весьма и весьма внушительного вида мечах, размеры которых меня, если честно, сильно впечатлили. А еще у них были о очень любопытные глазки, черные, чуть раскосые и заметно поблескивающиеся красноватыми искорками. Алые. Этакий молчаливый привет от аса, при виде которого я невольно улыбнулась. Провожатые молча вывели из-за того же угла крупных гнедой масти коней. Также молча запрыгнули в седла, умудрившись проделать это в тяжелых доспехах так легко и грациозно, что меня чуть зависть не взяла. Затем дружно развернулись, так слажено будто полжизни тренировались, и без единого слова двинулись прочь. Переглянувшись, мы послушно пристроились в Кельвальтере, решив пока не торопить события, и так же послушно вошли в Скарон Олл, с любопытством вертя головами по сторонам. Но, признаться, тут было на что посмотреть, и чего звучно прищелкнуть языком. И было чему всерьез удивляться. Построенный в незапамятные времена на границе между пустыней и степью город был настолько велик, что я невольно вспомнила столицу своей дорог... далекой родины, и то, как легко в ней заблудиться, если не умеешь понимать указатели. В отличие от компактной, роскошной рейданы, Скарон Олл, был по-настоящему огромен, однако при этом и строг. Как в красках, так и в остальном внешнем виде, который поражал суровой простотой и одновременно каким-то непонятным образом незаметно очаровывал. Так бывает, сравниваешь томную столичную штучку на высоких шпильках и в коротком обтягивающем платьице, восхищаешься ее формами, Поражаешься стройной талией, длинными ногами, Дорогими брюликами в кокетливо проколотых ушках. Проходишь мимо, с Сожалением понимая, что это роскошь не для тебя. А потом видишь на противоположной стороне улицы Сияющее природной красотой девичье лицо, Еще не испорченное косметикой И не замазанное тройным слоем штукатурки. Крепкую грудь, гордую стать, толстую косу через плечо, отмечаешь здоровый румянец на таких щечках и неожиданно понимаешь, что он нравится тебе гораздо больше выбеленных и усохших скул, на которые в жалкой попытке имитировать эту здоровую красоту нанесены искусно подобранные румяна. Невольно ощущаешь разницу, чувствуешь что настоящее а что создано руками гениального пластического хирурга и если к первой подходишь за заманчивой картинкой умеющей лишь возбуждать и волновать оуддшие развлечения плоть, то ко второй тянешься уже всей душой всем существом всем сердцем откуда -то точно зная что это истинное честное и свежее Как утренняя роса под босыми пятками, от которой порой хочется петь и смеяться в голос. Так и здесь. Конечно, меня неподдельно восхитила Рейдана. Меня порадовали ее яркие краски, заманчивый блеск золота и драгоценных камней. Удивило ее богатство, поразило легкость и видимая доступность. У меня остались волнительные впечатления от пребывания в столице. Однако постоянно там жить я бы не хотела. Она слишком шумная для меня, слишком резкая и громкая, слишком суетливая, что ли. Тогда как город воинов был лишен этого недостатка, он был тих, спокоен, величественен и древен, как далекие Едва заметны с высоты его башен серые горы. Такой же невозмутимый, бесстрастный, молчаливый и стойкий, как мои братья. Как сами Скороны, которые, конечно же, не могли не перенять у него этой удивительной черты характера. Скорон-Олл — первый увиденный мной город, в котором совершенно отсутствовала радиальная планировка улиц. Здесь не было центральной площади, от которой бы веером расходились небольшие улочки и зеленые аллеи. Не было центрального храма, к которому бы отовсюду стекался простой народ. Не было единой городской стены, не было королевского острова. И почти ничего из того, к чему я уже почти привыкла. Просто потому, что строили город, помешанный на войне с короны и потому что даже его они предпочли превратить из обычного города в стратегически укрепленное сооружение. Центром этого сооружения служил, конечно же, дворец четырех владык, построенный по всем принципам средневекового замка. При этом, как мне стало ясно немного позже, он являлся не замком, а именно дворцом, причем отменно защищенным, до отказа набитыми вооруженными до зубов стражами, неприступными и практически неуязвимыми. Особенно, если учесть, что для охраны покоя, владык, воины уровня ниже, чем старших кланов, попросту не допускались. Можете себе представить замок, в котором круглосуточно будет порядка пяти тысяч боевых магов? Нет? Вот и я не смогла когда мэр наклонился и шепотом просветил меня по этому вопросу. Однако вернемся к, собственно, городу. Так вот, центром его являлся оплот власти владык, дворец, вокруг которого имелась полноценная крепостная стена, такой же полноценный ров, наполняемый из специально отведенного рукава, текущей под боком кайры, и обязательный для любого замка, подъемный мост. Вокруг тесным кольцом стоял старый город, внутри которого размещались все четыре, правда, очень больших, квартала, которые занимали исключительно старшие кланы. А старым он назван по той причине, что строился самым первым и являлся более древним, чем построенный чуть позже, во времена расцвета с корон Ола, новый город, А тот, в свою очередь, был еще более древним, соответственно, и почетным, чем внешний город, за которым уже начиналась, собственно, пустыня. Что любопытно, с короной расчеляли свой город постепенно, но не абы как, а почти идеально ровными и правильными кругами, охватывающими друг друга, как кольца в хорошем подшипнике. Между стенами строились дома и новые улицы. Между ними с годами постепенно расслаивалось общество. Год от года старшие неуклонно перебирались в верхний город, поближе ко дворцу. А младшие сдвигались все дальше, пока, наконец, не сосредоточились в новом, чуть менее элитном, но отнюдь не бедном. Наконец, внешнее третье кольцо в последнем ряду. Последние пару век было отведено исключительно под торговые площади, селящихся рядом с ними чужаков, воинские школы, мастерские. И все то, без чего не может обойтись ни одно человеческое поселение. Правда, основная торговля шла не в Скорон-Оле. Скороны никогда не уважали ненужную суету. А в многочисленных пригородах, мимо которых мы тоже уже успели проехать и молча подивиться их размя... размаху и количеству. Именно туда пребывало подавляющее большинство караванов, там же шел наиболее активный товарообмен, шумели ярмарки, заключались договора и контракты, и лишь потом все необходимое поступало непосредственно в город. К счастью, через отдельные ворота возле которых, как говорят по утрам, случалось настоящее столпотворение. Но нам повезло. К вечеру народ уже успел порядком рассосаться, тяжело груженных подвод по дороге почти не встречалось, так что на данный момент мы были, по сути, единственными желающими попасть в Скорон-Ол. И могли не беспокоиться о том, что придется до самой ночи толкаться в, огр... в громадной очереди. Надо сказать, с короны никогда не гнались за комфортом и не слишком старались придать своему городу ненужный блеск. Их, в первую очередь, интересовала его функциональность и возможности как оборонительного сооружения. Для того и стены между кольцами никто не сносил, для того и ворота, оставшиеся еще с давних времен, были хоть и открыты круглые сутки но поддерживались в идеальном состоянии, так, чтобы в любой момент их можно было захлопнуть и посадить там пару взводов арбалетчиков и магов, способных преподнести нападающим немало неприятных сюрпризов. Еще надо отметить, что внутри старого и нового городов стражи как таково не существовало. Сперва я подивилась этому факту, но потом поняла, В ней просто нет необходимости, так как царящие внутри кланов законы свои и без того прекрасно знали. А чужаки, если изобредали туда по глупости, тут же выпроваживались вон, как правило, первым же встречным с короном, и, как правило, весьма невежливо. Причем происхождение, размер кошелька и иные мелочи просто не учитывались. Чужаки для с были на одно лицо, И к ним относились одинаково сдержанно. Не то, чтобы откровенно презирали, но считали недочеловеками. И терпеть возле себя дольше необходимого не собирались. Дескать, выделили вам место, вот и несуйтесь дальше границы. А если кто не понял, я не виноват. Просить и что-то доказывать было бесполезно. Если ты, заходя за пределы внешнего города, не имел пред себе Отличительного знака, который подтверждал твое право на такой опасный поступок, то пеняй на себя. Никакие оправдания типа «подскажите, как пройти в библиотеку» или «простите, я заблудился, помогите найти выход из этого лабиринта» не сработают. Вылетишь оттуда с таким треском и таким количеством увечий, что заречешься вообще, когда-либо переступать порог своего дома. «Кстати, насчет лабиринта я ничуть не преувеличиваю. С корон Оли не было не, не было единой системы ответвления улиц и не было четкой схемы, по которой можно было бы без проводника быстро и надежно отыскать нужный тебе дом. Вернее, где-то она, это самая схема, конечно, была, вместе с подробной картой и всеми нужными для хорошего стратега пометками». Но до обывателей ее никто, разумеется, не доводил. Однако сами с короны знали в своем городе каждый уголок, поэтому никогда не плутали, а на чужие трудности им было откровенно наплевать. Что еще раз подчеркивало особенности мировоззрения этого странного народа. И еще раз подтверждало, что я очень правильно попросила братьев прислать нам провожатых. Без них мы бы добирались до нужного места не в пример дольше и, конечно же, с немалым количеством приключений. Особенно тогда, когда благополучно удалились от главных ворот, миновали внешний город и зашли на запретную для чужихов территорию. То, что братики сумеют неплохо устроиться, я даже не сомневалась. Не такие они у меня тюти, чтобы не урвать себе лучшее, что только возможно. По этому путешествию в Новый город я почти не удивилась и не сильно обеспокоилась, когда от его ворот в нашу сторону дернулось аж несколько хмурого вида с коронов. Причем не просто дернулось, а потянулось к оружию, а кое-кто даже сверкнул красивыми разноцветными глазками, откровенно намериваясь наказать нас за дерзкое вторжение. При этом они не сговаривались, не перемигивались, не обсуждали наше появление. Нет, народ просто шел по своим делам, но вдруг увидел чужаков и слаженно качнулся навстречу с одинаковой решимостью избавить этот мир от нашего присутствия. Правда, заметив провожатых, от нас тут же отстали, но реакция меня впечатлила. А еще больше впечатлило то, что перед нашими конвоирами народ не просто раступился, а еще и вежливо склонил черные головы, блеснув на солнце тугими черными косами, доходящими порой до самой земли. Ничего себе так, братики устроились, да? Раз уж их посыльными, младшие кланы чей младшие кланы честь издалека отдают. Но это еще не все. Надо сказать, далеко не все потому что вдоволь налюбовавшись ровными рядами почти одинаково выбеленных, тщательно выстроенных, ухоженных и старательно отмытых домов, мы неторопеливо пересекли новый город по прямой и плавно подъехали к воротам старого. Разумеется, провожаемые слегка раздраженными взглядами, нахмуренными бровями, и выразительными бликами на регулярно обнажаемой почти мгновенно прячущимся в ножны оружием. Полагаю, что если бы не конвой, фиг бы мы проехали так спокойно. И фиг бы прошли бы без драки сквозь те три сотни отменных рубак, которые регулярно пытались загородить нам дорогу. Однако на этом долгое путешествие отнюдь не закончилось потому что, успешно преодолев обиталище младших кланов, мы также неторопливо и уверенно устремились к старшим. В точно такой же, только более древний город, в котором и дома оказались побольше, и крыши стояли повыше, да и народ встречался не в пример более агрессивный. Мы невольно подобрались, когда сцена теплой встречи на приветливо распахнутых воротах Повторились точностью до последней морды, а потом облегченно выдохнули, поняв, что и для старших кланов авторитет наших провожатых оказался непререкаем. Молодцы, братики! Высоко забрались, раз к нам даже пальцем не притронулись, ни младшие, ни старшие. Фуф! Принявшись от нечего дела и посчитывать количество встреченных нами с коронок, я убила на это неблагодарное дело почти час, пока мы добирались через первое городское кольцо и еще два, когда преодолевали второе. Но сбилась на третьей тысячи плюнула с досады и потом лишь рассеянно отмечала, что каждая первая из местной воинской элиты, а старшие всегда считались именно элитой, носит на себе целое состояние, причем судя по всему действительно не снимает броню даже за завтраком, также рассеяная изучала знаки отличия на одежде у коронов мысленно качала головой размышляя на тему от чегого же они такие упертые и наконец всерьез посочувствовала тем кто надумал бы силы пробиться сквозь этот живой щит Окружающий центр с корон Ола неодолимой стеной. Пожалуй, самый мощный и опасный изо всех стен, что я только что видела, потому что с короны дикие они какие-то, честно, настоящие безумцы, так помешаться на войне, что даже в родном городе денно и нощно таскать на себе почти полный доспех и никогда не расставаться с оружием, Всю жизнь посвятить одной единственной цели, а потом добиваться ее с упорством маньяков? Нет. с Скороны действительно сумасшедшие. И они действительно страшная силы, против которой правильно ник... никто не рискует наставлять кулаки. Сколько же тут воинов? Тысячи? Десятки? Сотни тысяч? Да почти все они воины. Причем немало среди них и боевых магов. Вон как Дея перекосила под шлемом, когда в нашу сторону начали поворачиваться чужие головы. Стоило только вспомнить аса с его огнем и львана с его молниями. А тут таких асов сотни, и все смотрят на нас, как на потенциальную добычу. Неудивительно, что мои парни встревожились. Черт, кажется, я завидую. Честное слово, я всерьез завидую тому кто сумеет завоевать преданность этих сумасшедших фанатиков. Заиметь при себе такую силищу — это дорогого стоит. Заиметь хотя бы ее малую часть — вот для меня задача максимум. Если мои братики добрались до глав своих кланов и сумели убедить их двинуть хоть каплю этого одаронового моря, все, Неверону конец. Эти дикие варвары его просто сметут, раздавят, расплющат, как пластилин кувалдой. Блин! Вот теперь верю, что Скарон Олл — это живая легенда. И верю, что его ни разу за много тысячелетий не удавалось взять силой. Впрочем, в это очень легко поверить, глядя на мощные стены, окружающие город сплошным кольцом. А добавьте к этому людей. А подумайте о том, как их тут много. Несколько сотен тысяч отличных воинов, фанатично преданных своих своим кланам, еще более преданных своим владыкам, лучших из лучших, искуснейших, отменно защищенных, превосходно вооруженных. Настоящая живая преграда для тех, кто вдруг от пуза обожрется мухомором, и рискнет совершить нападение на Скорон Ол. По-моему, на это может решиться только абсолютный безумец. Скороны ведь — настоящие маньяки с паранормальными способностями, причем искренне верящие в то, что их единственный долг — служить сильнейшему и, по их мнению, достойнейшему. Мимо таких попробуй, пройди» лелея нехорошее намерение прищемить пальчик хотя бы одному из повелителей. — Ага. Я с удовольствием посмотрю, что останется от того дурака еще на подступах к старому городу. — Потому что если мимо изумрудов еще есть какой-то шанс просочиться, прикинувшись грязной лужицей, рядом с апфирами существует призрачная возможность изобразить из себя придорожный камышек Возле рубинов, может быть отыщется микроскопическая трещинка, в которой чужака не достанет неистовый огонь, то Адаманту просто нечего противопоставить. Когда твой противник наполовину тень, и когда в его руках горят полутосторонним светом призрачные мечи, когда в его власти призвать из небытия сотни и тысячи таких же теней, не, дорогие мои, шансов у вас не будет даже на то, чтобы кинуть в сторону дворца простое тухлое яйцо. А если вы все-таки извернетесь и окажетесь неуловимым если пройдете внешнюю стену и все-таки успеете замахнуться, то спустя пару секунд из ворот все равно вынесут горстку оставшегося после вас праха и брезгливо стряхнуть ближайшую клумбу, чтобы цветочки лучше росли. Круто, да? Еще как. Если у вас хорошее воображение, думаю, вы поймете, почему за время сравнительно недолгого путешествия по городу воинов мы ощутили некоторую неуверенность. И поймете, почему эта неуверенность с каждой проходящей минутой неуклонно росла. Почему, когда мы безнаказанно миновали новый город и насквозь прошли старый, Не встретив никого, никакого сопротивления, она плавно переросла в недоумение. А когда нас все в том же угнетающем молчании вывели за последнюю стену и дали взглянуть на знаменитый дворец четырех владык, нас дружно взяла неподдельная оторопеть. «Твою маму!» «Не, я, конечно, думала, что братики смогут забраться довольно высоко» но чтобы по их приказу нас мгновенно провели на вершину, на вершину Олимпа? — Что за фигня? — растерянно прошептал мэйр, когда молчаливые конвоиры невозмутимо въехали на подъемный мост и направились прямиком во дворец. — Нас что, к главам ведут? — Похоже, — оторопело согласился Лок. — Видимо, Ас привел серьезные аргументы для такого решения. Пожалуй, он может. Мы быстро переглянулись, но не оставаться же снаружи. Пришлось сделать морды ящиком и двинуться следом за Алами, которые, гады, даже не обернулись и не глянули насмешливо на наши вытянутые лица. Ах, да, я забыла. Мы же в масках. Блин. Вот когда порадуешься, что твои эмоции надежно прикрыты тканью. Хорошо бы мы выглядели с отвисшими челюстями и неподвижными взглядами. А так ничего. Сошло, будто так и надо. Надеюсь, никто не видел нашего недолгого колебания и не понял, насколько происходящее потрясло наши метущиеся сомнении души. не соизволившие представиться с короны спешились почти сразу как только миновали дворцовую стену и въехали на просторный двор. Почти сразу к ним подошли, не подбежали, мускулистые конюхи, одетые также роскошно, ну, в смысле брони, конечно, и с достоинством поклонившись, забрали по повода по по по по по по по благородных животных. Мы, скрывая растерянность, спешились тоже, но Лину я наказала, чтобы пока не буянил, хотя держался на стороже, а то мало ли что. Вдруг нам оказали эти почести лишь для того, чтобы потом окружить в темном уголке и сознанием дела, обвинив в нарушении древних устоев, порубить как капусту такой-то матери. Никого не буду не будет волновать кто и зачем нас привел подставы случаются еще не такие поэтому я заранее насторожилась подобралась и во дворец вошла по широкой белокаменной лестнице так словно в логово кахгара однако в громадном блистающем поразительно белизной холле нас опять таки никто не напал невозмутимые алые по прежнему неторопливо вышагивали впереди спокойные бесстрастный и молчаливые как роботы только и того что дышали да и изредка незаметно кивали нападающим попадающимся навстречу людям которые все как один были исключительно с коронами старших кланов но насчет которых я ни черта не поняла что за птицы то ли вооруженные до зубов слуги то ли обычные не привыкшие ли перед начальством охраны то ли и то, и другое вместе. Короче, одни непонятки. В полной тишине мы прошли, наверное, с десяток залов, в которых впервые блеснула настоящая роскошь. Миновали стеклянные двери, виднеющийся снаружи парк. Какие-то комнаты, в которых тусовались непонятного вида люди. Встретили еще, наверное, сотни-две одинаково одетых, вооруженных до зубов и сурового народа похожего в своих одароновых бронях на больших и очень опасных муравьев. Потом прошли еще один гигантский холл, куда выходила две пары очень больших, до самого потолка, откровенно помпезных дверей. Миновали его, удивленно косясь во все стороны и мысленно поражаясь столь резкому контрасту внешней суровости и внутреннего великолепия замка, Одолели еще одну череду залов, обставленных и украшенных с еще, более, с еще большей роскошью, чем первые. Добрались до третьего, поражающего воображение размерами холла. Совершенно обалдевшими прошли под таким же высокими, как первые, дверями, возле которого стояли четыре неподвижных, закованных водорон с ног до головы статуи, и лишь тогда остановились. «Владыки желают видеть этих чужаков», — ровно сообщил вдруг один из наших провожатых, обращаясь к статуям. Я чуть не поперхнулась, запоздало сообразив, что это нифига не бутафория. А потом чуть не поперхнулась снова, внезапно осознав, что именно сейчас сказал наш конвоир. «Кто? Владыки?» Желают нас видеть? Сами? Блин! Да вскорунули же нету, владык. Об этом знают все. Даже мой забывчивый демон, вдумчиво изучающий сейчас дворцовые конюшни. Здесь же правят главы кланов, старшие, самые сильные. А владыках вроде как начали даже уже забывать. Или же нет? Я растерянно уставилась на Мейра, но Мере только ошарашенно моргнул. — Владыке! — рискнул выразить свое удивление вслух Эрей. — Владыке! Невозмутимо кивнул Алый и, проследив за тем, как статуи послушно отступили от дверей, решительно толкнул тяжелые створки. С некоторых пор трон из корон Ола не пустуют И вам безмерно повезло первыми из чужаков узнать эту радостную для нашего народа весть. У меня клацнули зубы от смутно забрежившейся догадки, однако ни спросить, ни высказать ее вслух я не успела. Огромные двери с величественным скрипом распахнулись, открыв перед нами зал с такой невероятной глубины, что в нем реально было потеряться. Заходите. Не слишком приветливо буркнул старый Алый, отступая в сторону. Владыки не любят ждать. Мы в который раз недоумённо переглянулись, затем, не сговариваясь, обратились к знакам. Но убедились, что побратимы тоже внутри, и пожав плечами, зашли. Что ж, если парни там, значит, там нечего опасаться. Прислали же они к воротам провожатых. Добились же того, что нас вежливо привели к нужному месту. Как минимум, это значит, что нас хотя бы внимательно выслушают. Раз уж мы здесь, значит, все не просто так. И значит, шансы на исполнение хотя бы малой части моих мечт у нас точно есть. Едва мы вошли, наружные двери с неприятным стуком закрылись отрезав нам все пути к отступлению. Высокий зал с огромными сводчатыми окнами и изящными колоннами, обрамляющими их вместо изысканных занавесей, остался почти пуст. Ну, не считая нас шестерых, с любопытством оглядывающих богатый интерьер, отлично выполненный сложнейшей мозаикой пол, на котором каждый шаг отдавался гулким эхом, Искусно задрапированные стены, вдоль которых стояли невероятной красоты напольные подсвечники, про которых не стыдно сказать произведение искусства. И далекий постамент, где на особо выделенном возвышении стояло в ряд четыре одинаковых трона, ненавязчиво раскрашенных в цвета старших кланов и, как следовало ожидать, не пустых. «Чудесно!» Пробормотал Лок, из-под лобья изучая неподвижные фигуры владык, облаченных в длинные, бесформенные, роскошные и явно церемониальные одеяния, в которых преобладали цвета, представляемых ими кланов. Угрожающий алый, спокойный синий, мягкий изумрудный, и непроницаемо черный. — Просто чудесно. Мэр тоже повертел головой, однако больше никого в зале не обнаружил. Великолепно, снова пробормотал Хварт, поняв, что на новых повелителях с коронов были надеты искусно исполненные маски. Кажется, серебряные. Ах, нет, это жадарон, чистый, но не зачернённый специально. — Поэтому издалека кажется, что серебро. — И что теперь? — вопросительно приподнял брови Эррей. — Что нам делать-то? Сразу в лоб дать или сперва спросить, какого демона? Всмотревшись в неподвижные фигуры на тронах, я снова коснулась знаков, проверяя диковатую, невозможную, но единственно верную догадку. — Мгновенно почувствовала, что мои кровные братья действительно находятся в этом зале. Негромко фыркнула, тяжело вздохнула и, презрев все приличия, вдруг с укором спросила. — Ну, и как это понимать? от Оттронуев донесся слаженный и почти виноватый вздох. — Что это еще за новости, а? И что за дурацкий маскарад? На меня совершенно дикими глазами уставились Мэйр, Лок, Эрей, Дэй. Но от осторожных шиканий я только отмахнулась и решительно двинулась выяснять отношения. «Гайды!» — тревожно выдохнул Мэйр мне в спину. «Никаких гайды! Ненавижу такие сюрпризы! Просто терпеть не могу! И за это сейчас кто-то получит и быстро узнает, почем фунт лиха!» — А кому-то потом еще и здорово влетит. — Гайды, стой! Я, даже не обернувшись, прибавила шагу, определенно начиная сердиться и прекрасно видя, как нервно заерзали владыки на своих разукрашенных драгоценными камнями тронах. «Гайды — Гайды! из за моей спиной послышался дружный топот. — Эх, черти вы недогадливые! На знаки бы посмотрели бы еще разок, а? Потянулись бы к ним лучше и подумали бы о том, почему эти знаки так настойчиво указывают на то, что они где-то рядом. Блин, надо было сразу догадаться, в чем дело. И еще отворот. И сразу подумать о том, что мои смуглокужие братики, мои великолепные, слишком долго проведшие в тени братики, мои спасители, наглые вымогатели и знатные молчуны просто не могли не заполучить себе легендарные амулеты владык. А заполучив, не могли не вляпаться так, что я теперь просто не знала, плакать мне или смеяться. Владыки, блин, великие и могучие! Вот они, все четверо, сидят и смотрят из-под масок печальными глазами, в которых снова, как и всегда, от волнения разгораются знакомые огоньки, Красные, синие, зелёные и просто чёрные. Ничего себе финтушами ушами! Потрясающе! Со злым восхищением сказала я, остановившись напротив тронов. Стоило вас только на миг отпустить, как нате вам Доигрались! Прости! Неожиданно шмыгнул носом изумруд. — Мы сами не знали, что так получится. — Бер! Тихо ахнули фантомы, мгновенно узнав этот виноватый голос, а я всерьез нахмурилась. — Что за фокусы, парни? Неужели вы не могли сделать все по-тихому? — Нет. Как оказалось, к каждому амулету прилагается еще и трон вернее настоящие амулеты это и есть троны с корон ола без которых нам теперь не жить хреново да четверо вояльных влады города воинов сняли одароновые маски криво усмехнулись при виде ошарашенных лиц побратимов на которых в этот момент проступило абсолютно непередаваемое выражение а когда пораенное молчание стало откровенно зловещим Ас улыбнулся одними глазами стремительным прыжком соскочил вниз и крепко меня обняв неслышно прошептал дай с ним с троном главное что вы живы гайды ох гайды но где же вы пропадали так долго конец шестой части